Глава 14. Золотой век первобытной гастрономии Из античности пришла к нам одна проблема, которой можно завершить рассказ о питании первобытного человека. Речь идет об идеализации первобытной жизни вообще и не в последнюю очередь в вопросах, связанных с едой. Одним из первых о золотом поколении людей сказал в поэме «Труды и дни» Гесиот. Поколение это было подобно богам. Сильное, здоровое, оно не знало старости. Пропитание этим людям доставалось без трудов и усилий, и большую часть времени они проводили в пирах. Жили те люди, как боги, с спокойной и ясной душою, горя не зная, не зная трудов, и печальная старость к ним приближаться не смела. Всегда одинаково сильны были их руки и ноги, в пирах они жизнь проводили, а умирали, как будто объятые сном. Недостаток был им ни в чем известен. Большой урожай и обильный сами давали собой хлебодарные земли. Они же, сколько хотелось, трудились, спокойно сбирая богатство. За золотым последовал серебряный род, потом медный и героический. Жизнь этих трех родов была еще не так плоха и протекала в довольстве. Однако затем явился род железный, пятый по счету, и Гессиот горестно восклицает. «Если бы мог я не жить с поколением пятого века, раньше его умереть я хотел бы» иль позже родиться. Жизнь так называемого «железного века», современником которого считал себя Гесиот, была полна трудов, невзгод и лишений. Однако при условии праведной жизни исследования правде и справедливости можно было ожидать и в это грустное время некоторых благ, в первую очередь опять-таки пищевых. Там же, где суд справедливый находят, и житель туземный, и чужостранец, где правды никто никогда не приступит, там государство цветет, и в нем процветают народы. Мир, воспитанию способствуя юношей, царствует в крае. воин им свирепых не шлет никогда громовержец владыка». И никогда правосудных людей Ни несчастья, ни голод не посещают. В пирах потребляют они, что добудут. Пищуобильную почва приносит им, Горные дубы, желуди светок дают, И пчелиные соты из дупел, Еле их овцы бредут, Отягченные шерстью густою. Жены детей им рожают, Наружностью схожих с отцами, Всякие блага у них в изобилии, и в море пускаться нужды им нет, получают плоды они снив хлебодарных. Несколькими столетиями позднее Платон дал знаменитое описание острова государства Атлантиды, ставшей символом потерянного благоденствия, поисками которой занимались многие поколения романтиков. Согласно Платону, «Посейдон источил из земли два родника». Один теплый, а другой холодный, и заставил землю давать разнообразное и достаточное для жизни пропитание. Природное богатство Атлантиды не знало границ. Здесь и разные виды полезных ископаемых, в том числе и неизвестные ныне человечеству, и благовония, и пропитание людям и животным. Его было так много, что даже... Слонов на острове водилось великое множество, ибо корму хватало не только для всех прочих живых существ, населяющих болото озера и реки, горы или равнины, но и для этого зверя, из всех зверей самого большого и прожорливого. При том же и всякий нежный плод и злак, который мы употребляем в пищу и из которого готовим хлеб, продолжает Платон, И разного рода овощи, а равно и всякое дерево, приносящее яство, напитки или умощение, например, непригодный для хранения и служащий для забавы и лакомства древесный плод, а также тот, что мы предлагаем на закуску присытившемуся обедом, все это тогда под воздействием солнца священный остров порождал прекрасным, изумительным и изобильным. Ну, чем не золотой век? И, как положено золотому веку, вскоре он был утрачен. Остров со всем своим естественным богатством ушёл под воду, оставив людям тень воспоминания о прекрасном прошлом человечества. Римляне подхватили идею потерянного счастливого прошлого, в значительной степени также связав ее с гастрономическим изобилием. Авидия описывает, как золотой век, сменился сначала серебряным, затем медным и, наконец, худшим железным веком. Человечество забыло стыд, правду, верность, погрязши в коварстве, обмане и жажде наживы. От земли урожаев и должной требовать стали еды, поля, принадлежавшие всем до сих пор, как солнце и воздух, землемер осторожный разметил – а в земле стали богатство копать. Словом, началась недостойная низкая жизнь. Исследователь мифологии Мирча Элиаде связывал истоки такого рода тоски по прошлому с переходом к земледелию, то есть с эпохой неолита, когда уклад, в том числе и пищевой, которым человечество жило много тысячелетий, претерпел кардинальные изменения за довольно краткий период времени. Перемены в пищевых привычках и бытовом укладе, как снежный ком, повлекли за собой изменения всех сторон жизни человека. Античность, возвеличившая далекое прошлое, сама себя за это и высмеяла, особенно в той части, которая связана с идеализацией питания и изобилия ушедших эпох. В комедии афиниона, в изложении «Афинея» эволюция и развитие человеческого общества даются с точки зрения повара. «Не знаешь, разве ты, что благочестию искусство поварское более прочего способствовало?» «Разве ж таково оно! Конечно, чужестранец неотесанный!» «Нас от звериной жизни беспорядочной оно освободило и от страшного взаимного друг друга пожирания. Порядки завело нам и обычаи. Согласно с ними и сейчас мы жизнь ведем. Но как? Послушай, разъясню до тонкости. Во времена злодейства постоянного и людоедства некий муж разумнейший, поджарил мясо и богам пожертвовал. Вкуснее получилось человечины. Тогда-то людоедство прекратил народ. Стал жертвы приносить скотиной жареной. И вот, когда однажды наслаждение отведали, то этим и положено начало было поварскому племени. А дальше продолжали совершенствовать искусство кулинарное. Понятно, что все эти наслаждения... Расстаться с трупоедством всех заставили. Так люди перешли к житью совместному. Народ собрался. После населенные поднялись города от кулинарного искусства, о котором я рассказывал. Примечание. Афиней. Книги 9-14, страница 383. Конец примечания. А вот как описывает Золотой век с гастрономической точки зрения, комедиограф Телеклит, пятый век до нашей эры. Насмешки над теми, кто тосковал по прошлому, сытному, изобильному и бездеятельному, здесь очевидны. Вечный мир между людьми поначалу царил. И он был, как вода, под руками. Приносила земля ни болезни, ни страх, но само все, что нужно, рождалось. По врагам повсюду струилось вино, и лепешки сражались с хлебами, чтобы их первыми съели, себя проглотить умоляли и всем предлагали выбрать самых из них белоснежных. А в дом рыбы шли своим ходом и сами себя жарили, после раскладывались на столах по тарелкам и мискам, и похлебка рекой теклами между столов, и катила горячее мясо, а чтоб горло смочить и кишки уложнить, с острым вкусом струилась подлива. А на блюдах? Горой пирожки на меду пересыпаны были сластями, И влетали зажаренные дрозды прямо в рот И с лепешками вместе. Сдоба-сдобу толкала у самых угуб И кричала спеша проглотиться. Ну а матками, только надкусанными, Ребятня тогда в кости играла, И все люди упитаны были тогда и огромны, Как будто гиганты. Идеи об ушедшем в прошлое Первобытном золотом веке существовали и в других культурах, и всегда были связаны с пищей, которая, во-первых, была в изобилии, во-вторых, доставалась без особых трудов и, наконец, была простой и полезной. В средние века они трансформировались в сказания о потерянном рае. В эпоху просвещения на первый план вышел так называемый благородный дикарь, живущий естественной жизнью которая противопоставлялась жизни цивилизованной. Наконец неожиданно гастрономической идея золотого века первобытности человечество обратилось в начале 21 века. Два момента стали определяющими для появления новейшей теории. Во-первых, это стремительный процесс индустриализации производства пищи в 20 веке, Появилось множество продуктов, состав которых обходится минимумом натуральных ингредиентов, что стало одной из причин массового распространения заболеваний, связанных с едой, таких как ожирение, диабет, сердечно-сосудистые болезни. Одновременно возникла новая наука, диетология, занявшая особенно активную позицию в США и СССР, где были выработаны научно обоснованные принципы для так называемой «сбалансированной» в кавычках диеты. Во-вторых, повлияли модные для первой половины XX века наблюдения за вымирающими остатками племен – охотников, рыболовов и собирателей, за жизнью и бытом коренного малочисленного населения удаленных уголков земли. Сопоставление этих двух слагаемых привело отдельных ученых к выводу, Естественная, хотя и дикая, примитивная жизнь, здоровее и полезнее так называемой цивилизованной. Так, например, случилось уже упоминавшимся путешественником Вильялмуром Стефансоном, опиравшимся на опыт эскимосов. Собственно, мысль простенькая. Все тот же благородный, в данном случае скорее здоровый, что важнее для нашего времени, дикарь, противопоставлялся продукту прогресса современному человеку. Распространилась она в основном в Америке, незамеченной прежде в ностальгии по прошлому, и встретила неоднозначную реакцию, поддержку со стороны людей, утомленных, так сказать, цивилизацией, и резкую критику тех, кто вовлечен в весьма выгодное дело диетологии. Еще в конце XIX века канадский стоматолог Уэстон Прайс выдвинул идею о связи между питанием и состоянием зубов человека. Неутомимый путешественник в 1930-х годах, он опубликовал книгу «Питание и физическая деградация», собрав в ней свои этнографические наблюдения за разными народами, которых в то время еще некорректно называли примитивными. Прайс, обнаружил, что большинство распространенных в так называемых цивилизованных странах заболеваний от кариеса до туберкулеза отсутствует у этих народов и благополучно приобретается, когда они переходят к западной системе питания. Его скромное, но далеко идущее заключение состояло в том, что современные ему так называемые цивилизованные методы приготовления и хранения еды Хотя и коммерчески обусловлены, однако уничтожают необходимые для предотвращения ряда болезней витамины и минералы. В 1975 году была опубликована книга Уолтера Ветглина «Диета каменного века». Скромный пожилой гастроэнтеролог из Сиэтла, за свой счет, книга была по тем временам слишком смелой и, так сказать, ненаучной, издал труд, ставший началом нового направления в питании и даже в образе мыслей. Собственно, для самого автора это было скорее развлечением на старости лет. На роль гуру и зачинателя новой религии он отнюдь не претендовал. В основе его книги лежало все то же недовольство современной ситуации в сфере питания, ее крайняя коммерциализация – приведшее в угоду прибыли к распространению искусственных пищевых продуктов, которыми незаметно подменили натуральные. По мнению автора, все современное питание избыточно и чрезмерно перегружено углеводами, которые дают мало полезных веществ, зато приводят к перееданию и излишнему весу. К тому же в нем слишком много консервантов, красителей, подсластителей И вкусовых добавок. Выход Ветклин видит в обращении к диете наших предков, причем самой древней палеодиете. На протяжении двух с лишним миллионов лет человек был хищником. Основы его питания составляли белок в виде мяса и жиры животного происхождения. Переход к земледелию подсадил, так сказать, человека на избыточные углеводы а век 20-й – на искусственные, переработанные и химически насыщенные продукты. За всего лишь, в кавычках, 10 тысяч лет, организм человека, по мнению Ветглина, не мог перестроиться и отойти от тех принципов питания, которые главенствовали несколько миллионов лет, а значит, необходимо вернуться к истокам. Правда, в конкретных предложениях по такого рода диете – Ветглин, как и его последователи и единомышленники, непоследователен. Такое впечатление, что руководствуется он скорее собственными предпочтениями, чем глобальной идеей. Так почему-то исключаются полностью все сырые овощи и дикие ягоды, зато присутствуют сметана, майонез и даже виски. Запрещаются капуста, горох, лук... Зато разрешаются помидоры, баклажаны, а также чай и кофе. И что еще интереснее, оливковое и сливочное масло, искусственные заменители сахара, желатин и многое другое явно не палео. Подлинный размах идеи возрождения палеолитической диеты приобрела в 21 веке, когда на авансцену вышли такие ее апологеты, как, например, Лорен Кордиан сообразивший связать доисторическое питание не просто со здоровьем, но что гораздо важнее для массового ее внедрения – с похудением. Его деятельность сильно отдает коммерции. Кордиан зарегистрировал торговую марку «Палеодиета», провозгласил себя ведущим специалистом в области палеодиеты и основателем палеодвижения, издал книги типа «Палеоответ», как похудеть за 7 дней, развернул активную деятельность в интернете и так далее. Через его сайт можно купить палеопродукты, выходящие под его фирменным торговым знаком, такие привычные американцам и совсем недоисторические, как палеобатончики, палеовафли, палеопеченье и прочее. Основные принципы палеодиеты – Число сторонников, в которые все растет, следующее – потребление большого количества белка и отказ от зерновых культур и других источников углеводов, а также от молочных продуктов, которые уже не палео, поскольку является результатом перехода к скотоводству. Правда, в силу того, что диета, помимо здоровья, обещает еще и похудение, предлагается некоторое новшество – Белок в виде морепродуктов и нежирного мяса, что мало согласуется с диетой доисторических людей. Кое-кто вообще предлагает отказ от мяса, что еще дальше уводит от первоначальных принципов палеопитания, зато вполне соответствует некоторым современным теориям. Идеи коммерчески прибыльной палеодиеты пропагандируются и воплощаются в жизнь в разных формах. Так стали открываться палеорестораны, один из самых известных дикарь в Берлине. Всего две недели регулярного питания в ресторане, и вам обещают детоксикацию организма, повышение работоспособности, улучшение фигуры за счет сжигания ненужных жиров и укрепления мускулатуры, чистую кожу, мягкие волосы и здоровые зубы, укрепление иммунной системы, увеличение сексуальной активности, а заодно душевное спокойствие и общее благополучие. На завтрак здесь вы можете употребить дикого лосося гравлакс, который из могилы, с фенхелем и свеклой, органическими яйцами и салатом, Или стейк на гриле с красным луком и хлебом из семян льна, который при желании можно дополнить яйцом, видимо, для тех, кто пойдет на охоту на мамонта. На ланч съесть что-то простенькое вроде салата из осьминога с фенхелем, политого соусом из гранатов и каперсов, или утиных крылышек, приготовленных в меду с салатом из редьки дайкон. Ну и разгуляться в ужин. Например, основным блюдом взять филе миньон на гриле с пюре из кокоса и корня маниоки с жареным на сковороде, интересно на каком масле, артишоком или баклажаном, орехами, макадамия и лакричным соусом, на закуску гаспачо из помидоров и голубики с грецким орехом и сухариками из маниоки, а на десерт побаловать себя жареными летними фруктами, замаринованными в роме, и тмине с кокосово-ванильной пенкой и крутонами из чуфы, иначе называемой земляным миндалем. Конечно, все это запивается лучшими мировыми винами, а может и пивом. Германия все-таки. В общем, пока ученые пытаются по найденным зубам восстановить вымерших животных и по косвенным находкам выстроить систему питания древнего человека... В центре Европы можно вполне изысканно поесть первобытную пищу. Конечно, подобного рода курьезы не имеют научного значения, хотя и вселяют, к сожалению, в широкие массы населения ложную идею знакомства с традициями питания древности. Критика палеодиеты не входит в задачи этой работы, тем более что ее недостатки совершенно очевидны как с точки зрения теории, так и практики. Человек очень сильно изменился за 10 тысяч лет. К тому же научно доказано, что в современном мире потребности в белках, жирах и углеводах различаются от культуры к культуре. Сейчас невозможно восстановить те продукты питания, которые составляли пищу древности. А домашненные животные мало напоминают своих далеких предков в том числе и по химическому составу мяса и жира. То же самое можно сказать об окультуренных растениях. Нельзя не учитывать и изменения, происходящие в воде, воздухе и прочих важнейших элементах среды обитания человека, животных и растений. Изучение начального этапа истории человечества представляется крайне важным для понимания того, что происходило в дальнейшем. Именно в древности были заложены многие основы, определившие дальнейшую, так сказать, гастрономическую и не только судьбу человека. Важнейший момент здесь заключается в складывании к концу каменного века весьма развитой системы питания с определенными принципами приготовления пищи, приспособлениями для этого и вкусовыми предпочтениями. В этот период были заложены и основы социального поведения, как правило, связанного с добычей, приготовлением и приемом еды. Ведь отношения между мужчиной и женщиной, между членами сообщества, представителем своего коллектива, хозяином и чужаком, гостем, базировались в значительной степени на, так сказать, пищевой основе. Равным образом с едой связаны и многие древнейшие обычаи, верования, ритуалы и празднования. Конец книги. Февраль 2017 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читал Михаил Росляков.